В носовой башне корейца Платон Диких наслаждался. Во-первых, в период подготовки к боям они с мичманом Тыртовым Сушакова расстреляли более 50 снарядов. После 20 выстрелов из единственного 10 орудия эскадры, мичман с прапорщиком задумались о расстреле ствола до боя. Выслушав их, Беляев сначала похвалил товарищей офицеров за правильный ход мысли, как выражается наш адмирал. А потом по секрету сообщил о составе груза, захваченной варягом Малалаки. При наличии двух запасных стволов, вновь образованный штаб кадры решил пожертвовать одним для обучения расчета. Перед выходом в бой ствол орудия был заменен на новый. Во-вторых, на корейце загрузили полуторный боекомплект для носовой башни. Так что снарядов должно было хватить на 2 часа боя на полной скорострельности. И в-третьих, самое приятное, перед выходом в море его и Тыртова вызвал себе на варях руднёв. Им была предоставлена абсолютная свобода действий. По результатам последних стрельб вы достаточно уверенно поражаете цели на расстоянии до 60-70 кабельтов. Ваше орудие наиболее дальнобойное на эскадре и грек было бы этим не воспользоваться. Я приказал переоборудовать пару примыкающих к погребу боеприпасов в вашей башни отсеков под хранилище дополнительного запаса снарядов. Ваша башня единственная на Гарибальдийцах, в которой оставили свой собственный дальномер. Остальные каннибализировали на Рюриковичей. Больше дальномера взять было просто неоткуда. Так что стреляйте по своему усмотрению. На дистанции более 50 кабельтов по среднему в колонне противника. При сближении постарайтесь достать флагмана. Но если какую-либо из крейсеров противника будет более удобной целью, бейте по нему. При сближении не забывайте корректировать дистанцию по результатам пристрелки среднего калибра. Впрочем, чего я вам это опять рассказываю в 101 раз. Вы сами все знаете. Я ожидаю процент попаданий из вашего родия от 2, если вы не блеснете меткостью, до 10, если вам повезет. Это от 4 до 20 попаданий. Не подведите товарищи, другим наличным у нас калибром с дистанцией более 25 кабельтов нам крейсера Камимуры не пронять. Забронированы они на совесть. Теперь в полной пороховых газов башне молодой мичман и начинающий сидеть сверхсрочник дуэтом вели свою партию боя. Дикий стоял за наводчика, ловя в оптику далекие силуэты на горизонте, выработавшимся за годы шестым чувством, определяя упреждение и момент выстрела. Тыртов сидел на дальномере и вносил поправки по дальности. После пятого выстрела снаряды стали ложиться довольно прилично, если учесть запредельную для начала века дистанцию и полное отсутствие пристрелки. Камимура мрачно наблюдал за очередным султаном взрыва, который обрушился на палубу Идзума тоннами воды и осколками. Очень-очень близкий недолет, практически накрытие, а при том угле падения, с каким диссюдимый снаряд попадает, с дистанции 60-70 кабельтов в слабо бронированную палубу, он вполне может дойти до машинного отделения. Не желая дальше терпеть огонь противника без возможности отвечать, Камимура приказал изменить курс на 2 румба влево. Это позволило сократить время сближения с русской эскадрой. Но с другой стороны, теперь при сближении японцы неизбежно отставали И теперь головной Идзума после сближения на 50 кабельтов оказался не на траверсе шедшего головным варяга, и даже не на траверсе идущей третьим под контр адмиральским флагом России. Имея преимущество в ходе не более двух узлов, по паспорту крейсера японцев были быстрощьнее русских на несколько узлов, но на практике они этого так и не показали. Камимура после сближения отстал, и его флагман после поворота на параллельный с русскими курс был на траверсе громобоя. В рубке варяга Руднёв злорадно усмехнулся. Даже если его сладкая парочка на 10-ю дюймовке вообще никуда сегодня не попадёт, своё дело они уже сделали. Камимуре пришлось форсировать сближение и теперь догонять опережающих его русских под огнём. Кстати, об огне. Неплохо бы сблизиться ещё на пяток кабельтовых, пока Ками не закончил поворот. С варяга взлетела в небо одна ракета белого дыма и одна зеленого что было отрепетовано следующим за ним кораблями. Ещё во время манёров в окрестностях Владивостока в голову него пришла забавная идея. Тогда, неправильно разобрав поднятый на мачте флагмана сигнал о повороте все вдруг, шедший концевым рюрик вывалился из линии и, не имея запаса скорости, полчаса потом не мог ее догнать. Теперь, перед любой эволюцией, флагман не только поднимал сигнал, но и пускал ракеты соответствующего цвета. Белая вправо, черная влево. Одна – поворот последовательно, две – все вдруг. А количество румбов – количество красных, если влево, или зеленого, если вправо цвета. Сначала была путаница, но потом привыкнув, командиры кораблей уже не представляли маневрирования без помощи ракет. Сейчас варяг принял на один румб вправо, и русская линия стала медленно и незаметно приближаться к японцам. На дальномерном посте «Варяга» лейтенант от подобного метроному, отсчитывал дистанцию до головного корабля противника. Японцы открыли огонь с 50 кабельтов, сразу после поворота на параллельной курсе. Но с русских кораблей в ответ летели только редкие 10-дюймовые снаряды с корейца. Море вокруг «Варяга» кипело от недолетов и перелетов, но даже получив 6-дюймовый снаряд в борт, русский крейсер молчал. Молчала и остальная колонна, хотя последовательно поворачивающие японские крейсера уже начали обстрел России и громобоя. Наконец, после пяти томительных минут под безответным обстрелом с дальнего донеслось долгожданное. Сухопять кабельтал Руднев, который до этого нервно барабанил по бронированному ограждению рубки, кивнул зарубаеву, но тот и сам уже отправил данные для пристрелки на три носовые шестидюймовые орудия правого борта. Не успели еще уйти в сторону Идзума снаряды первого полузалпа, как на вторую тройку были отправлены данные с уменьшенной на 3 кабельтовой дистанцией. Через 2 минуты на мачте варяга взвился сигнал «Дистанция до головного 46 кабельтов», курсовой 193 градуса, и одновременно с этим рявкнула носовая и кормовая 8-дюймовки крейсера. Спустя примерно от 30 секунд до минуты, понадобившихся артиллеристам крейсеров для определения дистанции между Идзуми и их кораблем, Тригонометрия, 7 класс, дано расстояние от своего флагмана до флагмана противника и угол от норда, под которым его расстояние измерено. Известное расстояние и от своего корабля до варяга остается всего лишь вычислить расстояние от себя до цели. Начали стрельбу и остальные крейсера кадра. Еще до того, как снаряды отстрелявшегося последним люрика упали у борта флагмана Камимуры, варяг и Богатырь увеличили скорость до 23 узлов. Через пару минут перестрелки Камимура стало ясно, что его провели. Обстреливаемый огнем всех японских кораблей в Варях стал медленно, но верно отрываться от основных сил русских. Теперь во главе русской боевой линии была Россия, пристрелку по которой надо было начинать с нуля. В то же время Камимура, решив, что он разгадал финт Руднева, Поставить в голову линии бронепалубные крейсера для отвлечения огня противника в завязке боя, а потом, используя их преимущество в ходе, оторваться и выйти навстречу Ослябе. Даже несколько успокоился. Пара бронепалубных крейсеров, какими бы прекрасными они ни были, не может помочь Ослябе проскочить мимо двух броненосцев. А оказать поддержку своим броненосным товарищам русские бронепалубники уже не смогут. К сожалению, бросив последний взгляд на медленно удаляющиеся русские легкие крейсера, Камимура приказал перенести огонь на ставшую головной Россию. Как показали дальнейшие события, расслабился японский адмирал преждевременно. Не успев отойти отцепившийся в схватке колонн и на милю, варяг с богатырем легли на новый курс. Повернув вдруг и приняв строй пелинга, они медленно, но верно стали склоняться в сторону флагмана Камимура – Держась однако от него на дистанции порядка 6 миль. Когда они вышли почти в голову японской колонны, Варяг снизил скорость и позволил японцам самим его догнать. Когда Камимура понял, что наглый него фактически сделал ему кроссинг-Т силами двух крейсеров, даже не защищенных броней, он оказался перед непростым выбором. С одной стороны, выйти из-под обстрела пары русских бронепалубников было просто, всего-то навсего а отвернуть на пару румбом вправо. Но тогда из зоны огня выходили основные силы русских, по которым только-только пристрелялись наконец-то его корабли. На России как раз разгорался пожар на шканцах. С другой стороны, отогнать наглую русскую пару огнем не так просто. Из всей его эскадры по ним может вести огонь только носовая башня самого Идзуми и три его носовые шестюдюймовки правого борта. От огня остальных кораблей эскадры, их прикрывает корпус самого флагмана. По Поразмыслив Камемура решил терпеть огонь пары наглых крейсеров, пока будет такая возможность. Прекрасно зная характеристики русских шестидюймовок, которыми были вооружены варяг и богатырь, японский адмирал понимал, что не утопить, не серьезно повредить его корабль с расстояния более 20 того русские не смогут. Русским снарядом просто не пробить даже 127 мм брони верхнего пояса Айдзуми, а уж тем более 152 мм брони башни или 178 мм главного пояса, прикрывающего линию. А то, что русские 6 подарки вполне могут снести орудие на верхней палубе или пробить борт выше пояса, это можно и придется потерпеть. Сначала надо разобраться с броненосными противниками, а уж потом можно будет заняться и мелочи. Когда за неделю до выхода в море Рудню изложил небогатого свой план охвата головы Камимуры силами двух не броненосных, но скоростных крейсеров, тот задал простой вопрос. Сила Федорович, а что помешает Камемуре просто отвернуть на два румба, стать к вам бортом и расстрелять вас с бортовыми залпами?» «Ну, во-первых, вы тогда от него уйдете, вы-то курс менять не будете, а вы по легенде идете помочь прорываться о слябе. И главная задача Камемуры не утопить меня, а не попустить вас. А во-вторых, вы не учитываете психологию японцев. Вы бы отвернули, да и я бы тоже принял в сторону, если это целесообразно. Но для японца отвернуть от более слабого противника, даже если тот из-за в лучшем положении. Это потеря лица. Так что максимум, что мне грозит, это огонь одной башни с парой 8-дюймовок. Вашим крейсерам может и этого хватить. Ну, пробить скос японским снарядом с 20 кабель даже 8-дюймовым, это вряд ли. А все остальное не смертельно. Пока будет хоть пара орудий, способных стрелять, я с головы Камимура не слезу. Если потеряю скорость, отползу к вам за линию. Николай Иванович, пустите? Вас не бушьтесь, пожалуй, шутливо проворчал Небогатов и уже серьезно продолжил. Я только теперь понимаю, почему его величество в приватной беседе мне настойчиво порекомендовал прислушиваться к тому, что вы говорите. И хотя по времени производства вчин я вас и превосхожу, но неофициально император меня попросил выполнять ваши просьбы, как его собственные. Я, признался, даже обиделся. Но теперь выжу, смысл в этом есть. Когда варяг с богатырем, увеличив ход, стали отрываться от России, небогато вздохнул с облегчением, хотя немного нервно. Ему казалось, что за последние дни он сильно постарел, И похоже, что виной этому был не возраст, хотя и немалый. малый. Да и к такой работе по обучению он привык, последний год на Черном море этим и занимался. Правда, тут был жесткий лимит времени, но на то и война. Да и приходилось решать довольно сложную задачу по совмещению сплаванных броненосных кресеров ВОКа и новичков в одном отряде. Однако строки Пушкина, пришедшие в голову поначалу, в одну телегу впрячь не можно, коня и трепетную лань. А именно такой поначалу показалась задача. В последнее время в голове не крутились. И хотя новые крейсера упорно не хотели делать то, что от них требовалось, Но опыт эскадренных плаваний старичков сильно помогал, да и экипажи на новичках были не новобранцами. В последние дни отведенного срока уже удавалось сносно маневрировать, а артиллеристы утверждали, что с орудиями они разобрались. Ну, в полигонных-то условиях они ничего себе показали, но каково будет в бою? Все ж такие орудия несколько непривычны. Оптимизма добавляла только 10-дюймовая башня корейца. Парочка, командовавшая и мало того, что великолепно спелась и показала отличные результаты стрельбы, так еще и не просто выполняла приказы, но и сами активно проявляли инициативу. Если учесть, что один из них побывал в бою, да еще в каком, то за эту башню в бою можно было не беспокоиться. Не подведут ни люди, ни техника, управляемая этими людьми.